Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу. «Папаша», — сказала она громовым голосом, — «посмотрите на этого господинчика. У него ножки, как у куколки. Я задушила бы такие ножки». «Эге, пани грач», — прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, —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 сардины фирмы «Филипп и Кано» и «Кайенский перец». Сам каплун сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке и ел арбуз. Красный арбуз с чёрными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать.